Страница триста восемьдесят третье, письмо триста первое Николаю Алексеевичу Любимову. восемьсот девяносто шестой год, декабря семнадцатого, Москва. Уважаемый Николай Алексеевич, очень благодарен за присылку мне вашего прекрасного труда. Я говорю «прекрасного», потому что слегка заглянул в него и знаю по прежнему вашим сочинениям ваше мастерство ясного и точного изложения. Примечание первое. Предмет же вашей книги самый интересный в области вашей науки, потому что история науки есть сама наука, плюс история деятельности ума человечества в известном направлении. С соображениями же вашими о том, что цель жизни человечества есть расширение «Знания со всеми вытекающими из него, практическими, как я полагаю, вы разумеете, последствиями, я никак не могу согласиться». Физические знания, в особенности если для приобретения их не требуется затраты лучших сил в своей чужих жизни, составляют безвредное, приятное и могущее быть полезным занятие, но цель жизни заключается, по моему мнению, не в расширении этих знаний, а в нравственном совершенствовании индивидуальном и общественном, установлении Царства Божьего в своем сердце и на земле. Расширение же знаний, вытекающие из них последствия совершенно независимы, от нравственного совершенствования и нравственное совершенствование от физических знаний. Они могут совпадать, но могут и быть в противоречии друг с другом. Вы вызываете меня на высказывание моего мнения о значении физических вообще естественных наук, и потому я позволю себе высказать его. Мне кажется, что никакая отдельная наука, ни наука вообще не должна предъявлять своих прав на высшее исключительное значение». Что такое предъявление прав высшей степени не научно, потому что не имеет никаких оснований, кроме желания людей, занимающихся науками, думать, что они занимаются самым важным на свете делом и что поэтому они свободны от требований, предъявляемых действительно высшим делом жизни, исполнением воли Бога религии. По-моему, наука для того, чтобы законно занимать подобающее ей достойное уважение место, должна помнить, что она есть безразличное занятие, вроде всякого ремесла, хотя одно из самых утонченных ремесел, которое само в себе не представляет никакого достоинства и может быть употреблено на пользу и на вред, и тогда... Оно есть хорошее припровождение времени, как и всякий труд. Но как только наука заявляет права на высшее значение, становится на то место, на котором может стоять только нравственность. Как это часто делается в последнее время, как вы уже высказываете в вашем письме, так она становится уже нехорошее, а очень вредной припровождение времени. Примечание второе. Повторяю свою благодарность за присылку книги и доброе письмо ваше. Остаюсь с истинным уважением, Лев Толстой. Примечание. Первое. Любимов прислал Толстому свою книгу «История физики. Опыт изучения логики и открытий в их истории. Санкт-Петербург, 1892-1896 годы». И второе. Письмо 26 ноября полемического характера «Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого». В споре с Толстым Любимов писал, что бесконечное расширение знания со всеми преобразующими его последствиями есть истинная задача земного бытия. При таком значении науки она должна обретаться в большем авантаже, чем в каком обретается в ваших философских соображениях. Любимов придерживался распространенного тогда мнения о Толстом как о враге науки и искусства. Оспаривая это мнение, писатель... В незаконченной статье о науке и искусстве утверждал «Науки и искусство составляют одну из самых важных человеческих деятельностей. Смотри том 30, страницу двести сорок первую. Конец примечаний».